Глава 4 Вспоминать Макса Радова было моим табу. Пока не вспоминаешь, не болит. Я просто отложила воспоминания об этом человеке в самый дальний уголок своей памяти, на самую верхнюю полку, закрыла ее на ключик и постаралась забыть. Приказала себе не думать о прошлом, а если вдруг что-то напоминало о нем, старалась отвлекаться на любые домашние дела или учебу. Макса Радова для меня больше не существовало. Он отбыл в параллельную вселенную вместе с моими наивными детскими мечтами о принце на Белом коне, скачущих по зефирным облакам розовых единорогах и прочих несуществующих в реальном мире вещах. Он не должен был оттуда возвращаться, но тут моему братцу вдруг приспичило жениться на какой-то девице, которую он едва знал. Нормально вообще. И теперь нам предстояло встретиться и провести вместе целую неделю, неделю, целых семь ужасных дней в обществе человека, которого ты терпеть ненавидишь. Боже! А вот скажите, разве может что-то из прошлого вернуться, ворваться в твое настоящее и все перевернуть? Похоже, что да. Тем более со мной это сегодня произошло дважды. Сначала Ян меня бросил из-за своей старой любви. А теперь моя старая заноза по имени Радов впилась мне прямо в зад, и я сидела, смотрела на девочек и не знала, как сказать им, что именно меня когда-то связывало с Максом. Он появился в моей жизни, когда мне было 12. Однажды вечером за ужином папа стал обсуждать с мамой переезд в наш район семьи Радовых. Мой отец гордился тем, что однажды смог перевести нас из маленькой деревушки в старой блочной трёхэтажке в приличный двухэтажный дом в неплохом районе. А вот для обанкротившегося Радова-старшего переезд из шикарного особняка у моря в домишко для среднего класса на нашей улице был настоящим ударом. Мать с отцом рассуждали на тему того, как же бывшие богачи справятся с новой жизнью. А я со скучающим видом жевала овощи и смотрела в окно. Мне было неинтересно слушать о ком-то, кто не имел ко мне совершенно никакого отношения. А потом отец сказал, что «сынок Радовых пойдет в обычную школу и будет учиться с моим братом Вовкой в одном классе». И в этот момент по дороге возле нашего дома проехал большой красивый автомобиль. Стекло заднего сиденья было опущено, и я успела заметить лицо мальчишки, сидящего внутри золотисто- каштановые волосы, густые черные брови и напряженные карие глаза. он всматривался в окружающие его дома и недовольно хмурился. поджимал свои красивые пухлые губы и выражение его лица становилось практически мученическим. В следующую секунду наши глаза встретились и я чуть не обронила вилку. Дети бывают очень жестокими, сказал отец глядя на моего брата. если максима будут задирать, «Ты уж, поддержи его, ладно?» Вовка не отличался острым умом, поэтому решил уточнить. «Почему его должны задирать?» «Потому что он совсем из другого мира, сынок. Другая одежда, другие привычки, мысли. Этот мальчишка вполне может оказаться высокомерным, и другие ребята быстро его осадят. Кто знает, может, это и правильно. Но лучше не перегибать палку. Вы же еще дети, понимаешь?» «Как же!» — хмыкнул брат. Ничего он не понимал. Но отец оказался неправ. Макс Радов не был высокомерным. Они с Вовкой быстро подружились, и так я узнала, что богатенький сынок сам продал все свои гаджеты, скутеры, даже модные джинсы, чтобы помочь деньгами Радову-старшему, который к тому времени уже еле сводил концы с концами и был вынужден распрощаться со всей остальной недвижимостью — автомобилями и дачей. Макс неплохо адаптировался на новом месте и уже через месяц выглядел так, будто ничем не отличался от любого мальчишки с нашего района. «Это Карина», — бросил Вовка, махнув в мою сторону рукой, когда Радов впервые пришел к нам в дом. «Моя младшая сестра». «Привет», — насмешливо скользнул по мне взглядом Макс и без помощи рук избавился в прихожей от своих кроссовок. Я чуть не ахнула в восхищении. Так круто это смотрелось. «Она мелкая, поэтому играть мы ее не возьмем», — ухмыльнулся брат. «Пошли». Развернулся и направился в свою комнату. «Девчонок не берем», — пожал плечами Макс и последовал за ним. Они ушли играть на приставке, а я направилась жаловаться маме. «Знаете, в этом возрасте три года целая пропасть, когда тебе 12 а им по 15, Дело даже не в разности полов. Я была совсем еще ребенком, глупым, неуклюжим». Не интересовалась модой, косметикой, мальчишками. Мне нравилось кататься на велосипеде с моим другом Филей и его соседом Витькой. Мы залезали в чужие сады, воровали абрикосы и черешню, бегали на море, купались до удури, собирали камушки, рисовали мелом на асфальте или краской на заборах. Мы вместе смотрели мультики и пинали мяч во дворе. А Вовка с Максом казались нам совсем уже взрослыми из другого взрослого мира. И, несмотря на это, я влюбилась. Тогда мне было почти 13, и мама посчитала, что лучшим подарком к моему дню рождения станут уродливые брекеты, которые сделают меня красивой-красивой. Честно-честно. Конечно же, красоты они мне не добавили, и первым эффектом от брекетов стала моя сдержанная улыбка. Я старалась не смеяться над шутками и улыбаться с закрытым ртом. Сейчас, глядя на свои детские фотографии, я могу точно сказать, они меня ничуть не портили, даже наоборот. Но тогда взглянуть на вещи реально не было возможным. Мне казалось, что страшнее меня нет никого в округе. «Привет, железяка!» — говорил Макс, когда приходил к нам за Вовкой. «Привет, гадов!» — с гордо поднятой головой отвечала я.